Россия-23, Екатеринбург, Ельцин-Центр, 2 июля, 11 часов утра. Общеизвестно, что миром правят не благие намерения и не божественная этика, а деньги. Общеизвестно, что контроль за потоками денежных средств осуществляет надгосударственный орган в разные годы, называемый «по-разному». В 2023 году его называли «Бильдербергский клуб». Общеизвестно также, что в каждом развитом государстве этот клуб создает систему управления посредством финансовых кланов, из которых самый мощный контролируют Соединенные Штаты Америки. В России тоже есть филиал билдербергского клуба, под крылышком которого собрались российские олигархи числом 12. Чтобы управлять страной, они после распада Советского Союза создали колоссальную коррупционную систему, включающую как финансистов, так и чиновников правительства и функционеров силовых структур. С этой системой не смогли справиться ни ФСБ, ни Росгвардия, ни МВД страны, ни президентский корпус, также опиравшийся на свои бизнес-структуры. Поэтому практически никакого участия в специальной военной операции реальная система власти России-23 не принимала. Она даже чуть ли не заблокировала одноразовый кредит Министерству обороны всего в 300 миллиардов рублей, надеясь, что никакой результат войны с Украиной ее не коснется. Ни победа, ни поражение. Дошло даже до того, что за время проведения специальной военной операции российские олигархи заняли первое место в мире по покупке яхт, каждая из которых стоила практически столько же, сколько стоит современный военный фрегат в то время как российский народ собирал по рублику для фронта на беспилотники, бронежилеты, одежду и даже на оружие. Тайна сия крылась в том, что остервенелый российский бизнес тоже принял участие в дележе Незалежной еще до начала СВО, скупив украинские активы в виде земельных территорий, заводов, фабрик, железных дорог, нефтеперерабатывающих предприятий и мостов. К июлю 2023 года около 30% промышленности и земель Украины находилось в собственности российских миллиардеров. Остальное было тайно разделено между миллиардерами клуба США и Европы, которые, естественно, не хотели терять свои деньги и потому изо всех сил сопротивлялись действиям российской армии. По сути, опосредованно они запрещали российским силам бить по принадлежащим им предприятиям, оптимизируя наступление. Что эта оптимизация увеличивает потери среди бойцов, олигархату было наплевать. Люди всего мира, как они себя оппозиционировали, простой народ уточнял не люди, спокойно могли бы обходиться без народа, если бы подвернулся такой случай и припеваючи жить в любой стране и даже на Луне или на Марсе. Собраться в Екатеринбурге, в знаменитом «Скандалами» Ельцин-центре, их заставило известие о появлении в глубине российской обороны под Краматорском – новейший САУ, внезапно открывший огонь снарядами и ракетами по кровному достоянию самых обеспеченных олигархов России, владевших железными дорогами и предприятиями в Киеве. За шесть дней стрельбы самоходка накрыла 11 заводов в Днепропетровске, Одессе, Львове и Киеве, уничтожила семь мостов, по которым из Польши и Румынии шла западная военная техника и 4 железнодорожных узла – Известие переполнило чашу терпения всесильного мирового правительства, и российскому куратору от клуба велели прекратить безобразие. Обычно господа-контролеры России поддерживали транзакции и связь дистанционно по кодированным каналам. Проблем координации в этой системе не возникало. Они решались автоматически с помощью технологий сквозного облачного шифрования. В стране начался кадровый голод. Власть дооптимизировала промышленность до того, что число рабочих, занятых в технических отраслях народного хозяйства, сократилось до критического уровня. Не хватало рабочих на стройках, несмотря на использование мигрантов, техников и инженеров на заводах, медсестер в поликлиниках и больницах, в то время как нынешняя молодежь, наускиваемая коучами и блогерами, Принципиально не спешила идти в промышленные вузы, мечтая стать такими же успешными менеджерами, заполонившими ТВ и интернет. Конечно, владыки молодых умов знали о ситуации в стране и на своих предприятиях поддерживали нужный уровень знаний и умений. Даже их дети и внуки воспитывались в советском духе, требующем развития способностей, а не потребления. Ими была предложена так называемая «базовая жизненная карта», охватывающая всеобщие элементарные потребности человека. Идея была хороша, но в условиях дефицита кадров и растущей из-за распространения ИИ-машин безработицы увеличивалось и злоупотребление алкоголем и наркотиками. Чем пользовались и враги государства, нанимавшие террористов из этой криминальной неработающей среды? Впрочем, миллиардерам на это было начхать. Их волновали другие проблемы, и они собирались драться за места под солнцем любыми способами. В голубом зале для торжественных мероприятий Ельцин-центра собрались 2 июля 30 господ, фамилии которых были на слуху практически у каждого жителя России. Русских фамилий было достаточно, однако всем известны национальные корни каждого миллиардера, что иногда вызывало смех народа. Такие фамилии, как «Дерипачка», Мордобьев, Усмаров, Олег Педров, Фридмер и Тифаньков никого обмануть не могли. Среди присутствующих – охрана в зал не допускалась, мобильные смартфоны были сданы при входе – находились 17 высоких лордов бизнеса, 10 полегче весом и 3 члена правительства России, входившие в клуб. О чем никто из простого народа страны, естественно, не догадывался. Ждали одну из главных персон, владельца алюминиевой империи, по слухам, вызванного в Кремль президентом. На сцене зала скромно стоял фарфоровый стол в стразах, на котором стояли три бутылочки минералки. Стол был один для ведущего. В первом ряду зала сидели дельцы и магнаты, занимавшие в списке Forbes первые места в российском бизнесе, имевшие капиталы не меньше 20 миллиардов долларов. Габаритами фигуры крупной головой и лысиной в полчерепа выделялся владелец украинских сталелитейных заводов «Мордобьев». Рядом с ним сидел щуплый рыжий с заросшим седой щетиной лицом владелец английского футбольного клуба «Цельсий» Рамуальд Абримонич. Недавно, всего два года назад, он приобрел на Украине сельскохозяйственные угодья в центре страны площадью в 10 тысяч гектаров и очень переживал за судьбу приобретения. Было известно, что он лично беседовал с президентом и слезно умолял, чтобы российские войска не стреляли по пшеничным полям во избежании голода среди мирного населения Украины. «Чего мы его ждем?» – мрачно пробурчал Мордобьев, гладко выбритый с интеллигентным, вопреки фамилии, лицом. «Что он себе позволяет?» «У меня в обед встреча в Таллине!» «Альберту президента», – Тинарком ответил Абримонич. «Самолет уже приземлился и едет. Ты тоже прилетел сегодня? Прямо из Стокгольма? Почему не из Лондонграда? Потому что там стало неуютно. Собираются им мне влепить санкции». «За что?» Абремонич хихикнул. «Я покритиковал их премьера индуса за то, что мне не дали продать футбольный клуб по моим ценам. Пришлось терять половину». Слышал эту страшную историю. Не надо было критиковать, с ним можно было договориться. Да надоело, честно говоря. Подумываю о переводе активов из Лондона в Швецию. Думаешь, в Швеции лучше? Мне везде хорошо, рассмеялся Абремонич. Шведы народ попроще. А не мешает их возня с сжиганием Корана? Мне нет. Когда сожгли в третий раз из Ирака прибыли мусульманские защитники Корана, Убили и тех, кто сжигал, и тех, кто разрешал сжечь. Двух полицаев и двух чиновников городского муниципалитета. Теперь тихо, никто не рыпается сжечь. Что еще хорошего в Швеции? Я давно там не бывал. Месяца два. Недавно сходил на их новое увлечение – эротические игры. Они позиционируют их как всемирные. Пордобьев улыбнулся. «Шведы и эротика?» У них даже есть шведская федерация секса. Существует с 2016 года. Ну и как зрелище? Турнир собирался в Гетеборге уже третий раз. Приехали спортсмены из 12 стран, в том числе главные претенденты из Украины. Куда ж без них? В программе 16 дисциплин. Я обалдел. 16? Удивился олигарх. Это что же за дисциплины? «Массаж разных частей тела, особенно запомнился массаж грудей». «Эротовыносливость», — Мордобьев фыркнул. «Соблазнение, поза и так далее». «Секс — дело интимное?» «Не для нынешних времен». «Что тебе понравилось лично?» «Участие трансгендеров», — расхохотался Абремонич. «Видели бы вы женщин, ставших мужиками». Мордобьев покачал головой. «Этого даже я не приемлю». Что поделаешь, западников с нетрадиционной сексуальной ориентацией все больше. Европу поэтому заполняют черные. Это нам на руку. Полностью с вами согласен. Абремонич подал безвольную холодную руку, и Мордобьев пожал ее своей медвежьей лапищей. Наконец, к трибуне вышел вице-премьер правительства Хасаулин, он же председатель Совета крупного бизнеса, и наметил тему. Тема была одна — Партизанская война САУ в тылу Донецкого фронта. Первым начал возмущаться Вениамин Лискин, успевший искупить на Украине много железнодорожных путей и станций. Широколицей, с тремя складками подбородка, мордатый, жирный, он не стеснялся выражаться языком портовых грузчиков. И по залу полетели блестящие эскапады русского мата с раскатистыми окончаниями. «Кто посмел, блядь, замахнуться, блядь, на самое святое, твою мать!» Частную нашу собственность. Мы же, сучий потрох, договорились с президентом, чтобы наши владения, блядь, не трогали. Все было нормально поделено, твою мать. Мы соблюдали все договоренности, блядь. Снабжали войска продовольствием, «Блин. А что взамен? Хау, не встать. Ему вторил Абримонич, заявившись, что в результате сумасшедших атак партизанской САУ он потерял уже 2 миллиарда зеленых и продолжает терять. Высказался и Мордобьев, бизнес которого в Одессе рухнул после ударов по Одесскому порту. Примерно сейчас присутствующие обсуждали ситуацию, смешались с дерьмом Министерства обороны и фронтовых генералов, а затем слово «взял» «дерипачка», для начала важно похваставшись встречей с президентом. Он был в красивом полосатом красно-коричневом костюме и черно-желтом галстуке, контрастирующем с его бледным, как у мертвеца, небритым лицом. «Он пообещал мне разобраться». — сказал морщинистый бледнолицый с серым пушком на голове миллиардер. — Хотя я не поверил. Зато предлагаю следующий план. Сначала отправим делегацию в Минобороны и объясним штаба его ошибки. Он должен отреагировать на наши замечания и устранить помеху, тем более что президент пообещал уладить дело. Второе, а может быть и первое, послать на фронт спецгруппу. «У каждого из нас есть своя армия, так сказать, я имею в виду ЧВК и охрана. Можно укомплектовать десант участвовавшими в боях опытными бойцами и отправить на поиски партизан. Могу даже выделить своих парней, у меня есть отличные кандидатуры». «Можно поступить проще», — хмыкнул Олег Петров, владелец химзаводов на Украине. «Поговорим с генералом, который рулит самоходкой, и заставим его отозвать Бога». «Идея хорошая». — сказал озабоченный Хасаулин. — Только никто не знает, кому пришло в голову устроить партизанскую войну с уничтожением логических цепочек доставки оружия на незалежную. Мы обращались к командующему фронту. Он клянется, что не в курсе и сам горит желанием разобраться в проблеме. Да и в главштабе отнекиваются. — Не может такого быть! — буркнул Лискин. Единственная зацепка след ведет в руководство Рока. Но эти старпёры, якобы родеющие из-за державу, не признаются. «Надо кинуть на поиски следком», — предложил Абремонич. «Там хорошие охотники. Глава СК, преданный президенту человек, не пойдёт на сделку». «Что ж, остается первое», — подвёл итог к совещанию Хасаулин. «Отправить ваших следаков под Краматорск и ликвидировать партизанскую мобильную группу?» «Отправлю», — покривил губы владелец 28 честно заработанных миллиардов. Только вам придется скинуться на расходы, господа. Операция обойдется в кругленькую сумму». По рядам сидящих прошелестели смешки. Все знали, что Мордобьев не упустит своего ни при каких обстоятельствах, даже если речь шла о его собственной безопасности.